79. Кабина возвращается к жизни внезапной, с грохотом продолжает подъем на вулкан. Они едва замечают это. Клара изумленно озирается. Сета шарашенно смотрит на Эмори. Свет насекомых бликами ложится на ее одежду, отражается в глазах. Клара неуверенно встает и начинает смеяться. Когда насекомые выстраиваются в воздухе, точные копии ее фигуры, их свечение остается приветливым и теплым. «Почему мы еще не умерли?» — спрашивает Сет, отмахиваясь от любопытных тварей. Те сливаются в воздухе в золотую копию его лица, которая хмуро смотрит на него в ответ. Ты я думала, что вы с мамой прошли через туман с помощью ее костюмов. Но когда она сама попробовала сбежать в одном из них, то едва не погибла», — начинает объяснять Эмори. «Тогда я подумала, если никакого пути в обход тумана не существует, как вы оказались на той стороне?» Ответ был настолько очевиден, что не сразу пришел мне в голову. «Вы просто прошли сквозь туман. Ниема 90 лет трудилась над нами после появления тумана. Что, если она приспособила нас к нему? Что, если и ты выжила в тумане только потому, что Аби послала за ней жителей деревни?» «И ты поставила три наших жизни на эту догадку?» восклицает Сет, распугивая насекомых. «Отчасти». Признает она с усмешкой. Но меня беспокоил еще один вопрос. Кто надел на голову Нейемы экстрактор? Вскрытие показало, что в ее организме не было успокоительных. Значит, она могла сопротивляться. Но никаких следов борьбы на ее теле тоже не было, я проверила. В ту ночь все жители деревни получили множественные повреждения, мелкие и не очень. А Ниема колотую рану и повреждение черепа. Ни синяка, ни царапины, ни перелома, никаких признаков сопротивления. Кабина пронзает грозовые тучи и взлетает в ясную синеву небо. Барабанная дробь дождя по металлу заканчивается. Эмори с облегчением вздыхает, радуясь безопасности, как вдруг вспоминает, что вообще-то они торчат на скользкой крыше кабины, висящей над бездной на кабеле, которому сто лет. «Мама!» — говорит Клара, вновь привлекая внимание Эмори. «Извини», — отвечает она, стараясь не смотреть вниз. «Я отвлеклась. О чем я говорила? Да, так вот, поскольку никаких следов борьбы на теле Ниемы не было, я спросила себя, кто мог убедить или заставить неему надеть на себя экстрактор, и поняла, никто не мог. Не таким она была человеком. И тут я подумала, а что, если целью Ниемы было отключить барьер защищающий остров от тумана. Это можно сделать, лишь приведя в действие руку мертвеца, а для этого ей нужно было умереть. Но зачем убивать нас? Ниема пожертвовала собой, чтобы подарить мир нам. Так зачем ей было уничтожать нас? И если она хотела наказать Гефеста, убивать всех тоже ни к чему». Эмори улыбается отцу. «Это ты дал мне решающую подсказку» говорит она, игриво похлопывая его по груди. «Когда я увидела, что ты готов надеть на себя экстрактор памяти, чтобы спасти весь остров, все встало на свои места. Я стала думать о днях перед смертью Ниемы, вспоминать все, что она делала и говорила и поняла, что в каждом ее поступке было много странного. Для начала она попросила Гефеста проверить, нет ли в куполе над садом кальдеры трещин, потому что знала». Купол скоро понадобится ему и Тее. Она написала сыну письмо, в котором просила у него прощения, уговаривала меня занять ее место в школе. Она прощалась со всеми, но ее никто не слышал. И тогда мне стало понятно, почему не яма попросила Тею отвезти ее на маяк после ранения. Оборудование, которое могло спасти ей жизнь, было в Блэкхите, но она отправилась туда, где находился экстрактор. Она не планировала встретить рассвет. «Я провел с ней весь вечер», — мотает головы Сет. «Она не казалась... В смысле, она ничего не говорила, а...» «О чем вы разговаривали?» — спрашиваю я. Он возвращается мыслями в тот лунный вечер, вспоминая их последнюю поездку на лодке их последний разговор. «Она говорила, что сожалеет...» — говорит он, и его голос дрожит от эмоций. «Что она многое хотела бы изменить...» — Сет опускает голову. Тот разговор представляется ему с новой точки зрения. «Так вот, почему она спросила меня от Джудит. Она просила прощения за то, что сделала». Кабина вздрагивает, впереди появляется станция. Туман остался далеко внизу, и воздух, без золотистого сияния насекомых, кажется удивительно строгим и даже холодным. «Ниема хотела подарить будущее нам, но знала, что Гефест и Тея никогда этого не примут», — продолжает Эмори. Вот почему она так хотела, чтобы ее эксперимент удался. Тогда она получила бы полный контроль над ними, устранив любую угрозу с их стороны. Когда это не вышло, она попыталась уговорить их на празднике в деревне. Она заставила хуэйс сыграть свой концерт, чтобы доказать, что мы способны эволюционировать, но они отказались это видеть». Эмма резоливисто смеется, адреналин бурлит в ее крови. «Об этом Ниема писала в письме Гефесту», — продолжает она. «Раз у нее не будет возможности контролировать старейшин, ей придется сдерживать их силой». Когда представление Хуэ не достигло цели, Ниема попыталась заточить Тею и Гефеста в саду Кальдеры, но Гефест вырвался, хотя мы его держали. Он ударил Ниему ножом, защищая Тею, сорвал весь план. «Я думаю, что Ниема сначала хотела переселить жителей деревни в Кальдеру, а потом все переиграла и отправила нас в Блэкхит. Вот почему большая часть наших припасов оказалась там». «Двери, возможно, и не защитили бы нас от тумана, но это было и не нужно. Главное было не подпустить к нам Тею и Гефеста. А когда туман загнал бы их под купол, мы вернулись бы обратно». «Если таков был ее план, почему на следующее утро мы проснулись со стертой памятью?» спрашивает Сет. Гефест потерял сознание после того, как ударил Ниему ножом. Но скоро пришел в себя. «Я думаю, Ниема решила, что только стирание памяти не даст ему причинить вред кому-нибудь еще». А пока он разберется, что к чему, мы уже окажемся в Блэкхете, и до нас будет не добраться. Но мы проснулись не в Блэкхете, возражает Клара. Ничего этого не случилось. Из-за отделя, мрачно говорит Эмри. Я все думаю о том, почему он оказался на причале у маяка в ту ночь, когда погибла Ниема. Он утверждал, что она просила у него прощения, но почему наедине, если она все равно собиралась просить прощения у всей деревни? Зачем ей было рисковать и оставаться наедине с тем, кто хотел ее убить? Я думаю, она позвала туда Адиля, потому что он был ей нужен. Аби описал ей все возможные варианты будущего, и она, наверное, знала, что все может пойти не так, как она запланировала. У Адиля было нейродегенеративное заболевание, которое делало его невосприимчивым к комендантскому часу или стиранию памяти. Он единственный житель деревни, который мог свободно передвигаться по всему острову, Папа видел, как он и Ниема вместе поднимались к маяку. Зачем ей было вести его туда, если она просто хотела извиниться? Нет. Ей нужно было показать ему, как обойти защиту маяка. Я думаю, она рассказала ему, что собиралась делать ночью, и попросила его забрать ее кристалл памяти, когда она умрет. Она хотела, чтобы он привел жителей деревни в Блэкхит и дала ему ключ. С оборудованием Блэкхита и знаниями из ее камня памяти у нас было бы все необходимое чтобы построить новое общество. Но Адиль разбил этот камень, не показав его никому». Сет тяжело вздыхает, не в силах примирить эту версию Адиля с той, которую он знал всю жизнь. «До изгнания Адиль был добрым и заботливым, свободолюбивым и совершенно беззлобным человеком. Он жил, чтобы служить деревне. Как же надо было испортиться, чтобы растоптать всеобщее будущее?» «Почему Адиль поступил так плохо?» спрашивает Клара и, видя огорчение деда, берет его за руку, чтобы утешить. «Потому что камень показал бы, что Ниема покончила с собой, а Адиль не мог допустить, чтобы кто-то об этом узнал», отвечает Эмари, когда кабина замедляет ход, въезжая на станцию. На платформе уже толпятся жители деревни, с нетерпением ожидая их прибытия. «Адиль всю ночь маскировал самоубийство Ниемы под убийство, надеясь, что старейшины обвинят в этом друг друга. Вот почему». Он дал мне доказательство вины Теи, а когда я не поверила он взял и привел ее в Блэкхит. Он ненавидел старейшин и думал, что нашему народу будет лучше без них. Но он не мог сам убить никого из них, ведь тогда другой отомстил бы его семье. А когда Ниема покончила с собой, соотношение сил вдруг изменилось. Теперь, если один из двоих убивал другого, адель мог расправиться с уцелевшим, ничем не рискуя. Эмори печально качает головой. При этом Адель действительно любил деревню. Я искренне верю, что он хотел нам добра». «Нияма, наверное, тоже в это верила», — говорит Сет, наблюдая за птицами, которые кружат возле кабины. «И он, и она хотели дать нам новый мир. Но оба считали, что сначала нужно истребить старый». Он вздыхает. «В результате мы не знаем ни как делать детей, ни для чего нужно оборудование в лабораториях Блэк-Хита». Никак вызвали Джека и других учеников из подземной ловушки. Старейшин больше нет, и Аби как-то странно притихла. Что нам теперь делать, Эмори?» Кабина останавливается у платформы, где их радостно приветствуют жители. Эмори ободряюще хлопает отца по плечу. «Сначала я приму в ванну», — говорит она весело. «А потом мы будем задавать вопросы. Много вопросов». И она ободряюще улыбается отцу. «Не волнуйся». «Тебе понравится».